8. На месте, где я ожидал встретить глыбу, игрока не оказалось. Или попросту не нашел его среди огромной людской массы, которая крайне профессионально загружала фуру материализовавшимся картофелем. Представители содружества работали, будто конвейер. Машина заполнялась прямо на глазах. Параметры силы и выносливости вкупе с некоторыми магическими умениями превращали человека в незнающего усталости андроида. И, что самое удивительное, щуплый парень лет 14 работал ничуть не хуже мускулистого детины. Хотя, чему тут удивляться? Я сам далеко не мистер Олимпия, но по физическим показателям уделаю любого спортсмена из прошлой жизни. Уделаю в разы. А ведь всего-то и требуется выбрать нужный параметр и вложить в него пятерку баллов. Несколько человек обратили на меня внимание, но ничего не сказали. Артефакт фиксации хоть и был у меня в руках, но все же я не светил им. Зато повязка с символикой Содружества автоматически превращала меня в своего. Я все так же продолжал мониторить округу на предмет потенциальной опасности. Отслеживал перемещения людей. Контролировал сидящих на крышах игроков. Что они вообще там делают? Улавливал все проявления способностей. Мне пока что никто не угрожал. Странно и, черт побери, приятно. «Начинаю чувствовать себя человеком, а не объектом постоянной ловли!» Использовал заклинание стихийного жучка. Четверть мана ушла, а вслед за этим на карте отобразилось положение глыбы. Он находился буквально в тридцати метрах от меня, за стеной здания, из которого люди вытаскивали бесконечные мешки с картофелем. «Эй, ты чей, куда собрался?» Раздался сзади окрик, когда я забрался на эстакаду. Командный тон выдавал человека, являющегося начальным погрузочных работ. «Бригадир, мать его. «Найти тут надо кое-кого!» — сказал я, демонстрируя артефакт фиксации. При этом выпятил плечо, чтобы все видели, что я свой. «Заблудший!» На голове бригадира появилось подобие шлема. На лоб опустился прозрачный щиток, но в следующий миг элемент брони испарился. «Некелла!» — констатировал он. «Новенький! Кто тебе нужен?» «Глыба», — сказал я. Если все правильно понял, то стекло выполняло роль считывающего сенсора, а время существования экипированной брони ограничивалось секундами. Это такой здоровый мужик, у которого... «Да знаю, кто это!» — с добродушной улыбкой перебил человек. «Сейчас позову!» Его лицо обрело глупое выражение, а фокусировка зрачков сместилась на неопределенную точку. Спустя полминуты появился искомый игрок. «И кто меня звал?» прорычал глыба а потом заметил меня здоров заблуд что хотел помощь какая то нужна он бросил взгляд на бригадира чистый новенький ответил на незаданный вопрос важный начальник поговорить надо отойдем предложил я кивая на край эстакады где отсутствовали работники от моих людей у меня секретов нет громко и категорично заявил помощник василька со всех сторон послышалось одобрительное хмыканье и все таки Я выразительно посмотрел на глыбу. «Нормально все?» — спросил бригадир, увидев, как вышестоящее начальство сурово хмурит брови. «Нормально!» — отмахнулся заместитель франта. «Ну идем, таинственный ты наш. Курить будешь?» Он протянул мне пачку. «Предлагать сигареты — это правило хорошего тона?» Задал я вопрос с усмешкой. «Уже ведь не первый раз такая ситуация». «Ну так тебе прям один на один надо, чтобы никто не видел?» Желательно. «Ну, идем!» Мы прошли внутрь здания. Заметил, что половину помещения занимают поддоны с картофелем. «Тут обычно появляется морковка, капуста и лук», — пояснил Глыба. «Но сегодня повезло. Полезный продукт». Он неосознанно погладил себя по массивному животу. «И хранится долго», — поддакнул я, проходя в небольшой коридорчик, а следом и в комнатушку, где хранилось множество папок. Какой-то интерес для игроков мог представлять только старый стационарный компьютер, но в ли такого добра навалом, так что место было пустым, без лишних игроков и ушей. Ну, что хотел. Я улыбнулся, а следом моя внешность начала преображаться. Изменились черты лица, светлые волосы приобрели темный цвет. Появилась просить, которую я получил при встрече с чудовищами зазеркалья. Блеклые глаза налились коричневыми оттенками. Гладкое лицо обросло щетиной. Вернулось прежнее прозвище. «Да ну нау! фрол!» — воскликнул глыба. Следом меня сгребли в охапку с такой силой, будто заместитель франта встретил старого и доброго товарища, с которым не виделся десять лет. Хотя это для меня прошло совсем немного времени. Ментальная ловушка пролетела за сутки, но все же оставила неизгладимые впечатления. А для других игроков — половина их системной жизни и жизни, видимо, насыщенной. Ежедневные встречи с монстрами, борьба с группировками, постоянные потери, смерти и возрождения, стычки с психованными одиночками вроде акелы все это заставляет чувствовать, что время будто замедляет свой бег. Это раньше, когда я вел жизнь офисного планктона, не мог вспомнить, то или иное событие произошло, когда мне было 25 или 26. Теперь же все сильно поменялось. Иногда бывают ситуации, когда за полчаса проходит столько событий, что раньше хватило бы и на месяц. Меня поставили на землю, затем дружески впечатали кулак в район груди. Незаметная кераса паладина с легкостью выдержала удар. Глыбо поморщился и с удивлением посмотрел на костяшки. «Михел ты весишь, а так и не скажешь. Над же, еще не сдох». «Так в рейтинге же мог посмотреть. Я тоже похлопал игрока по плечу». «Да не верит на тебя ни хера! Ты ж два месяца не появлялся! Думал, что все, отбегался! Хотя и неплохо держался!» «Мне пока что везет!» — я подмигнул. «Чего хотел? Где пропадал?» «Да в данжах прятался!» — отмахнулся я. Рассказывать про второе задание перезагружаемого пространства для меня было равносильно обнулению, так что подробностями делиться не стал. «Ах, хорошо, что я взял универсальный блокиратор от ментализма!» «Мне бы с Васильком увидеться. Можешь организовать?» «Эм...» Глыба потупился. «Понимаешь, да быть, тут такое дело...» «Он приболел. Я развернул топ игроков и нашел Франта. В рейтинге присутствует, значит, еще жив. Или последняя жизнь осталась, поэтому не суется дальше безопасной зоны», предположил я. «Эм... Нет, он большим бугром стал, уважаемый человек!» Глыба многозначительно потряс дымящейся сигаретой. «Так просто до него не добраться, сам понимаешь». я думал, что ты его ближайший помощник». «Да, был когда-то». Он нахмурился. «Ошибся я сильно один раз с одним человеком». «Не со мной хоть?» «Да это тут каким боком?» «Ну, мало ли, я пожал плечами. Можешь хотя бы сделать так, чтобы до него дошла короткая фраза? Фраза от заблудшего?» — напомнил я в очередной раз, демонстрируя артефакт фиксации. — Могу заверить, что после этого ты вернешь его благосклонность. — Ну, это да, могу. Глыба недоверчиво покосился на меня. проблем Проблемы-то особо и нет, тем более от заблудшего. Но я не знаю, как он отреагирует. — Мне главное, чтобы фраза дошла до него. На остальное плевать. Если захочет после нее со мной связаться, то считай, что ты в шоколаде. «Но на всякий случай будь рядом при нашем разговоре. Если нет, то ты ничем не рискуешь. Скажешь, просто заблудший попросил. Тем более, что это правда. Василек, думаю, сильно ругаться не будет. Я улыбнулся во все 32». «Ну?» «Что «ну?» «Ну, говори, что хотел сказать». «Крафтеры научились создавать нечто такое, что позволяет передавать сообщения из аномалии», — спросил я. «Да? Серьезно? Это неплохая новость». Проговорил Глыба, его глаза затуманились. Стоп, отмена! Я ухмыльнулся, поняв, что игрок посчитал, что это и была нужная фраза. Чё такое? Как передавать собрался? А, а Понял. Глыба стукнул себя по лбу. Край сигареты надломился. Уголек по широкой дуге улетел за стол. Да тут всё просто. Я передаю человеку, который стоит на границе. Он переступает черту, передает дальше. Я скажу, что это от заблудшего фрола, и от себя кое-что добавлю. Так что все четко будет. Потом сообщение пересылается помощнику секретаря. Она отсылает секретарю, а уже она — высельку. Но это может занять некоторое время. Придется подождать. — Долго? — Ну, он сосредоточился на интерфейсе м пару-тройку часов но к семи восьми вечера точно дойдет а там уже василек сам будет смотреть идти к тебе или нет лучше пока от меня не отходи чтобы не потеряться мы после этого склада двинем на другую точку через час найду тебя пообещал я у меня пока что другие дела вот фраза альтер спектр синий третий друг еще раз я повторил Потом убедился, что он все сделал верно. «Теперь ждем. Если Франт не откликнется, то будем считать, что я сохранил Скрижаль. Если же последуют санкции от Хаоса, то найду другой способ, как добраться до Василька. Встречаться с ним за пределами Зазеркалья я, естественно, не буду. Нечего другим знать, что я уже не заблудший, но что-нибудь придумаю». В этот же момент из-за стола потянуло дымком. Активировал морозный поток, чтобы превратить бумагу в заледеневшую субстанцию. Ведь «Э, что такое было?» — прищурился Глыба. «А ведь точно! Помнишь, за тобой одно время гонялись люди из Валона? Они еще прислали батончики с твоим фото и с твоими способностями!» «Ага, был такое», — подтвердил я. Кира как-то говорила, что спрашивать об умениях и характеристиках — это плохой тон. «Я еще по-настоящему не проникся игрой и не знаю порядков, царивших в других мирах. Но все равно неприятно, что каждый встречный поперечный знает о моих системных талантах». И авалонцы выставили их на всеобщее обозрение. «Огонь, молнии, холод», — задумчиво проговорил Глыба, а после подошел вплотную и нерушимой скалой навис надо мной. «Ты мне скажи, это ты вчера нас грохнул?» «После того, как вы попытались меня убить?» — спросил я, не отводя взгляда. «После того, как я возродился и увидел толпу людей, которая контролировала мой артефакт фиксации. После того, как вы начали стрелять по мне, закидывать зельями и применять способности. Да, это был я». Повисла гнетущая тишина. Я услышал, как трещит промороженная бумага и как на эстакаде продолжают шуметь работники. «Нехорошо». Глыба отвернулся первым. «Вот и я так думаю». «Эм, как косяк исправлять будешь?» «Косяк?» — я поднял брови. «Ты ведь из бывших арестантов». «Ну, допустим». «Тогда считай, что я живу по понятиям, или по принципам, называй как хочешь. Один из них — вы не трогаете меня, я не трогаю вас. Вы первые напали на меня, на заблудшего, который вам ничего не сделал. Ты ведь помнишь, благодаря кому появилось содружество?» Помнишь, из-за чего вы решили объединить разрозненные поселения? Помнишь, как ты сказал после объединения Историческая уйня»? Ну, я... И после этого ты говоришь, чтобы я исправил косяк? Я не дал ему оправдаться и продолжил давить. Косяк как раз на вас. Или для вас убийство мирного заблудшего в порядке вещей? нет, — потупился Глыба. Вот еще один повод, чтобы я встретился с Васильком. И встречу лучше организовать, чтобы потом не было никаких предъяв. «Да понял, сделаю. Даже если та твоя фраза не проканает, расшибусь, но сделаю. Сегодня же. У тебя-то жизни хоть остались?» Позаботился обо мне Глыба. «Два месяца назад тебя знатно погоняли». «Пока есть», — ответил я, глядя на девятку около шкалы возрождений. «От меня, если что, никаких претензий нет». Он показал открытые ладони. «Ты был в своем праве, но остальным мужикам пока что лучше не говори». Глыба оскалился. «Ну, четко ты нас уделал. Там же секунд десять и все, не осталось группы. Ведь всех доедину положил, даже пару снайперов из армейцев. Они засели далеко. Как мудрился?» «Секрет», — я подмигнул. «Нихуевый такой секрет, убийственный». Сейчас что-нибудь нужно? Ну там, не знаю, зелье на регенерацию или охрану, на всякий случай. Пока нет. Ты мне лучше вот что скажи. Что с волонцами которые за мной охотились. Чего? Блин, нашел что вспомнить, отмахнулся глыба. Они уж давно свалили. Мы сейчас торгуем с валоном. Они даже выплатили эту, слово там, мудреное. Контрибуцию, предположил я. О, точно оно! а перед этим произнесли извинения. Сказали, что ошиблись, и тебе подарок оставили. Здоровенный такой ящик». Он изобразил руками габариты предмета. «И что в нем?» — спросил я с интересом. «Раз уж второй человек говорит про это, то похоже на правду». Да, «Без понятия». «Неужели не пытались вскрыть?» «Скажешь нет — не поверю». Э, кхм, говорят, что пытались, но без толку». «Ты же в данже дошел до одиннадцатого этажа?» «Ага. Видел же сундук?» — спросил он. Я кивнул. «Так вот там такой же, полностью неразрушимый, и там схема какая-то завязана на тебя. Только ты его сможешь открыть. Знаешь, сколько отмычек нам взломщики перевели? Не счастье. Наш крафтеру понять не могут, как они это сделали. Но Волон все время что-то такое мастерит. Слышал про портал через АКУ?» «Да? Вот!» — многозначительно протянул он. «Просто из подручных средств такой смастерили. Они с нами делятся такими предметами, которые мы сможем, в лучшем случае, через полгода создать. И ведь отдают далеко не самое лучшее. Представляю, какие предметы у них в запасниках. А вон, фур грузит с картошкой!» — он махнул в сторону выхода. «Тоже ведь для них. Час назад пришел заказ. Там двадцать тонн!» а взамен нам сразу пятьдесят батончиков. Представляешь? 400 кило бесплатной картошки за восемьсот тысяч опыта И всяких консерв они запросили. Крупы и прочее. И расплачиваться так, что диву можно даться. Богатейшее поселение. Леба. донеслось из коридора. «Четыре фуры есть! На что дальше переходить?» «Мне бежать надо!» Он посмотрел на меня. «Без проблем». «Через час найду тебя. Да, кстати, можешь раздобыть баул». «Сделаю. Еще что-то надо?» «Пока нет», — сказал я, изменяя внешность, чтобы у людей, которые видели меня, не появилось никаких вопросов. Мы выбрались на улицу. Глыбу ушел раздавать ценные указания, а я направился к своему рюкзаку, который находился за пределами купола и в котором до сих пор лежало большое количество зелий. Зайдя за ближайший угол, активировал варканами функцию скрытности. Лучше сбить со следа возможного охотника. Уж не знаю, правда ли меня отпустили авалонцы или это какая-то многоходовка, но, видимо, сегодня они мне ничем грозить не будут. У их поселения и без меня хватит забот. До прихода чудовищ тьмы и света остается не так много времени. Я понесся по улицам и вскоре увидел знакомую свалку. Убедился, что за мной никто не наблюдает, и пересек границу. Барьер снова без каких-либо проблем пропустил меня. Проверил рюкзак. Все на месте. Двинулся обратно. При проходе через силовое поле меня ждал сюрприз. «Внимание! Вы прошли в начальное противоборствующее перезагружаемое пространство вашей игровой локации. Вы первый игрок, покинувший Зазеркалье. Вы первый игрок, установивший новое Зазеркалье. Вы первый игрок, вернувшийся в начальное Зазеркалье. Получен бонус — способность возврата сущности» свойства. Возврат одного игрока из установленного пламя пространства. Игрок будет перенесен с артефактом фиксации. Побочные действия. Нарушение памяти вплоть до полного стирания воспоминаний и логов сроком до года. Все полученные способности и достижения сохраняются. Откат — 30 дней. Ограничение. Нахождение в начальном зазеркалье. Эм, не понял. Чьи именно воспоминания стираются? Мои? или человека, которого я буду телепортировать. Что-то мне не улыбается снова ощущать себя, как в первые часы ментальной ловушки. Там я тоже не особо осознавал, что происходит. Чудеса случаются. Нам ли, людям, подключенным к системе, этого не знать? Описание побочных действий слегка изменилось. Добавилось уточнение, что они относятся к вызволяемому игроку. Я не стал медлить. Да, была вероятность, что человек из-за аномалии попадет в Тульскую, но здесь уж шансы на выживание намного выше, чем там. В Зазеркалье, где обитают военные, было очень мало данжей. Тут же их десятки, если не сотни. Подошел к самой границе. А вдруг повезет, и игрока перекинет за пределы барьера. Нашел дядьку Ермалая. Возвратить? Да, нет. Внимание, физическая оболочка данной сущности находится за пределами Зазеркалья. «Перенос невозможен». Следом сделал попытку с Михалычем. Выскочило такое же сообщение. «Раз требуется подтверждение, то можно и поэкспериментировать. Я выбрал достопочтенного Столыпина». «Возвратить? Да, нет». Никаких предупреждений не последовало. Естественно, нажал «нет». И тут я вспомнил несчастную девчонку, которую вели в кандалах, будто она не человек, а вещь. Неосознанно стиснул ладони в кулак. Потом сделал пару глубоких вдохов, беря чувство под контроль. Да, я установил аномалию, но с Авалоном пока что еще ничего не кончено. «Лика», — проговорил я, — маловероятно, конечно, что она оказалась в зоне действия аномалии, но вдруг. Могли же Авалонцы на той странной машине привести и ее артефакт фиксации. Вполне. «Возвратить? Да нет». «Да». Я деактивировал арканом. Рядом со мной показался пульсирующий артфикс, который находился за границей купола. Постепенно формировалось ногое тело. Лика обрела плотность. Она села с потерянным выражением лица, затем подняла на меня удивленные глаза и произнесла «О, красавчик-морозный элементалист, привет!» «Э -э, привет!» Я смотрел на девчонку и не мог поверить. «Лика, уровень 43-й». «Ну, рассказывай, почему я сижу голая, при этом ни хрена не помню, а ты пялишься на меня. Ну чё молчишь? Попользовался невинностью красивой девушки, а теперь язык прикусил?» Я тяжко вздохнул. Чувствую, это особо, мне еще доставит кучу проблем. Но сейчас я рад, что она забыла обо всех ужасах, которые с ней совершали твари из Авалона.